Одним словом, этот монстр способен родить все, что угодно, но лишь то, что необходимо в данный исторический момент – от учения Фрейда до новых религиозных течений культов. Когда-то надводной частью этого айсберга был вполне официальный комментар Сталин сам был частью незримой системы управления хотя не подозревал об этом и разгромил комментарий, лишь потому, что не смог подмять его под себя. Но и вождь ошибся, поскольку не знал, что подобные организации не подлежат ни разгрому, ни упразднению. Они просто переформировываются, уходят в подполье и как бы исчезают из поля зрения. Большинство политиков, независимо от их ориентации, со временем попадает в сферу деятельности, комментарно, и незаметно начинает исполнять чужую волю. Эдуард Неконорович, вы когда-нибудь задумывались об этом феномене? Кто убил Негрея? — спросил полковник. Охрана приняла его за террориста, — вымолвил патрон. Обстановка в государстве вам известна, но об этом чуть позже. А сейчас не отвлекайтесь, отвечайте на вопросы. Я не политик и не поддаюсь влиянию, отчеканил Арчеладзе. То есть осознанно выполняете чей-то заказ. Верно, в данном случае ваш. Становилось ясно, что папа подозревает его в связи с интернационалом. «Но я не давал задание шпионить за мной». Папа метнул микрофон с присоской в окно, прилипало почти беззвучно, легла на стекло. «Разумеется, Эдуард Никонорович, сказать вам нечего. Однако и об этом поговорим позже. Попробую поставить вопрос иначе. Я не рассматриваю существование комментарно, как вредной или враждебной организации. Наоборот, считаю его единственной реальной силой, способной управлять миром. Бороться с ним бессмысленно, да и не нужно. Коминтерн давно уже диктует политические межгосударственные экономические отношения. Только он знает, где начнется война, Где она закончится и в чью пользу? Где и какой кандидат получил большинство на президентских выборах? И почем будет баррель нефти через три года? Не стану скрывать, Эдуард Никанорович, я давно ищу прямой выход на представителей Комментарна. В России они предпочитают действовать нелегально и не идут на контакт с политиками, но всегда имеют возможности воздействовать на них. Создавая ваш специальный отдел, я уже знал, в чьих руках находится золотой запас. А вы, ваши люди, нужны были мне как раздражитель. Рано или поздно вы обязаны были почувствовать, что золото не разворовали, не растащили в карманах, что в мире существует эта вездесущая и всемогущая сила. Признаюсь, я следил за каждым вашим шагом и убежден, что вы, Эдуард Никанорович, вышли на прямую связь с Коминтерном и теперь выполняете его волю, особенно в последнее время». И поскольку вам было рекомендовано установить за мной наблюдение и прослушивание, я сделал вывод, что моей персоной заинтересовались, так ли это. Так, признался полковник. Но больше не спрашивайте ни о чем. Понимаю. Многозначительно проронил патрон. Причина единственная — «Мое влияние на первых лиц в государстве». «Эдуард Никанорович, вы могли бы постепенно вывести меня на комментар? «Или как там он называется?» «Организовать встречу с представителем?» «Это невозможно», — заявил Арчеладзе. «Организация, которую вы называете комментарным, сама избирает, с кем встречаться, с кем нет». — Дорогой Эдуард Никанорович, а вы повлияйте, — напористо сказал патрон. — Они тоже люди и поддаются влиянию. Думаю, это у вас получится. — Не хочу лежать в мусорном баке со струной на шее. — У вас нет выбора, генерал. — Лежать в моем предбаннике тоже не очень-то приятно, — намекнул папа. — И капиталина просит вас быть сговорчивее. Капиталина, вздрогнул полковник. «Да. Пока вы ищете возможность связать меня с комментарном, она поживет отдельно от вас». «Постараюсь что-нибудь сделать», — проговорил Арчеладзе. «Но не обольщайтесь, нет никакой гарантии. А вы постарайтесь», — посоветовал патрон. «Когда нужно, вы очень изобретательный человек. Например, для меня загадка». Каким образом вы умудрились подменить золотой значок у зямщиц?